Исаак Вайнберг Отморозок Чан Глава первая Безумие Сынок, будет тебе право слова. Ты меня совсем засмущал? Вон, поглядишь ты! Раскраснелась, как сельская шлюха на исповеди. Странная тетка со смущенной улыбкой махнула рукой в мою сторону. Давай спускайся к нам чай пить. «Полно тебе тут, во мраке, заниматься всяким». «Спускаться к вам?» – удивился я. «Тут только один этаж, тетя». «Ой, да пошел ты нахер!» Странная тетка закрыла дверь, но я слышал, как, спускаясь по воображаемой лестнице, она приговаривала. «Кто же это был-то? Откуда он вообще тут взялся? Я даже не замужем и вообще не помню, чтобы у меня дети рождались. Спаси Господь мою душу!» Кажется, я ёбнулась. И откуда тут эта лестница? Наконец, за дверью стихло. Хер его знает, что за нездоровая тетка это была, но удивляться тут нечему. На этой станции хватает пизданутых. Впрочем, как и везде. Печально вздохнув, я продолжил шерстить ящики. так так. Что тут у нас? Пульт для телевизора, банка тушенки, патроны. хуя проржавевших патронов. Ох. Если бы они были местной валютой, я бы сейчас разбогател. Но патронами, к сожалению, расплачиваются только совсем уж, блаженные долбоебы С экологических станций. А к экологам я не собираюсь. Кажется, больше ничего ценного тут нет. Ну и хер с ним. Возьму пульты и патроны. Может, Андрей Алексеевич, старый пидор, и даст за них что-нибудь. Хотя... Что он за такую херню дать-то может? Разве что в жопу, да и то полпалки. А такие сценарии меня не особо интересуют. Как-то двусмысленно прозвучало, правда? Не особо интересуют. Сказал тоже. Словно я сам немного пидор. Короче, неправильно мысль свою изложил. Имел в виду вот что. Расклад этот гомосексуалистический меня не интересует от слова совсем. Вне зависимости от того, пол-палки там предлагают кинуть мне в задницу или целую. Не пидор я. И в жопе мои движения строго односторонние. В пизду, короче, эти патроны. Вот к чему я мысль вел. На этом точка. Я высыпал патроны, которые уже успел припрятать в нагрудном кармане. на пригнивший, воняющий сыростью и мокрым цементом матрац. Убрал в освободившийся карман пульт. Пригладил волосы и вышел из помещения. Помещение – слишком громкое обозначение для маленького косого сарая 2 на 2 метра, наспех сколоченного из грубых досок и обтянутого рваным черным полиэтиленом. Теперь я стоял на покрытой грязью платформе. Надо мной нависал низкий потолок, поддерживаемый двумя рядами изувеченных временем и тяжелой жизнью гранитных колонн. На платформе теснилось несколько десятков одноэтажных кривых сараев, по типу того, из которого я только что вышел. Вокруг сараев горами лежал различный хлам, тут и там были натянуты веревки, провисавшие от веса сохнущих на них изношенных тряпок, многие из которых отдаленно напоминали одежду. Эта отвратительная станция называлась Достоевская, но чаще ее упоминают как Рыбацкую. а еще чаще стараются не вспоминать вовсе. Жуткое место. Три года назад Достоевская была затоплена под самый потолок. Но потом вода неожиданно ушла. Хер я узнаю куда. Да и мне, честно говоря, как-то похуй. А все стены так и остались обтянутыми зелеными водорослями и подводным мхом. Отчего здесь вечно стоял запах цветущего болота. Именно по этой причине, кстати, станцию в народе и прозвали «Рыбацкая». На Рыбацкой живут самые бедные, опустившиеся люди, буржуазия, как их прикол ради называют ближайшие соседи. Убогие сползлись сюда со всех сторон, словно мухи на говно, как только прошел слух, что станция освободилась от воды. Они были искренне уверены, что найдут здесь свое счастье и заживут наконец как люди. Но, разумеется, жить лучше они не стали. Станцию трижды обшмонали еще до них. И, конечно же, искатели не только вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность, но и успели оценить потенциал станции и представить итоги проведенного аудита общественности. Место хуйня делать там не хуй. Но убогим прикола ради рассказывали другую историю, полную надежд и охуенных перспектив. И они, поверив этим россказням, молниеносно колонизировали Достоевскую, надеясь начать здесь новую жизнь. Но в сухом остатке убогие просто поменяли шило на мыло. А может быть, даже стали жить еще хуже. Ведь раньше-то они хоть попрошайничать могли. А теперь у кого милостыню просить? У других попрошаек? А самое грустное, что обратной дороги для них нет. Нахуй кому надо снова пускать к себе нищих? Опять целыми днями слушать их заебавшие до костного мозга «Подайте монетку Христа ради». Короче... огородились от рыбацкой обстоятельно. Стреляют иной раз даже не спрашивая, кто идет и зачем, особенно если пришлых больше одной штуки. Один еще может быть торговцем, вреда от него немного, но вот два, а тем более три бродяги – это уже похоже на опасную миграцию голодных попрошаек, которую следует жестко пресечь. Короче, у местных нет ничего ценного, и по этой причине тут редко бывают мародеры или торговцы из другой части метро. Да и я сам оказался здесь проходом. Провалился в ёбаную щель и соскользнул в тоннель, упирающийся в рыбацкую. Короче, я это все к чему клоню? Станция эта конченая. Но так как она крайняя, а я выпал в тупиковом тоннеле, то мне, разумеется, пришлось идти через нее. И я был бы не я, если бы не решил проверить, действительно ли у обиженных нет ничего ценного. Пощупать за выми, так сказать. Кто-то сказал бы, что идея глупая. «Напрасная трата времени. Так вот, теперь пусть этот кто-то грызет свои сапоги от зависти, ведь я нашел невъебенной ценности артефакт. Мы Охуительный пульт». такие сокровища, ублюдки хитрожопые. «А говорили, бедствуют. Я теперь на этот пульт половину метро скуплю. Да какую половину? Все, блять!» «Эх, допижу, конечно. Пульт этой ебучий нихуя не стоит». Я на компас его поменяю, если повезет, и нахуй не пошлет. Подумать только. Самый охуенный сталкер и без компаса ходит. Но не стоит думать, что эта станция безобидная, раз на ней одни лишь бродяги живут. Слухи про это место ходят разные. Одни рассказывают, что опущенные на все метро обиделись, и любого пришлого без разговоров на нож ставят. Другие говорят, что местные людей жрут. Вроде как еды тут совсем нет. Вот они и повадились на поверхность выходить. Оттуда на другие станции мотаться за припасами, за человечинкой, заснет кто на посту в тоннеле, и они его хлоп, на куски и по пакетам, а потом домой люля-кебабы крутить. В общем, истории неприятных хватает. Может пиздешь, даже скорее всего. Но что-то мне неохота было информацию эту припаганную на своей шкуре проверять. Вот я поначалу решил насквозь тоннель прошмыгнуть тихо, как мышь. На платформу даже взглянув, но жадная моя натура, из-за которой я, кстати говоря, и провалился в это злоебучее место, но это уже другая история, не дала мне упустить возможность пощупать карманы местных жителей. В итоге я решил заглянуть в несколько сараев, чьих хозяев не было дома. В последнем из трех встретил пизданутую тетку, которая приняла меня за своего сына. Припиздил пульт этот ебучий, чтоб ему обосраться. И вот я тут стою на платформе и думаю о всякой хуйне. И все бы ничего. Все мы время от времени любим хорошенько подумать. Но пока я тут предавался размышлениям, ёбнутая тетка привела подмогу. Вон они идут на меня в пятером, если считать саму бабу. Все тощие в обносках. Ебальники, кажется, недовольные. Точно недовольные. Бля, буду. Идут убивать. Когда группа оказалась в метрах в шести от меня, вперед выбежала нездоровая тетка, у которой в доме охуенная лестница. Она бежала, выставив перед собой руки и крича что-то нечленораздельное, но явно недовольное. Хер его знает, хотела ли она стиснуть меня в крепких материнских объятиях, или же просто придержать, пока бы доспеют людоеды покрепче. Но на всякий случай я решил подстраховаться. Выхватил из набедренной кобуры обрез и шмальнул ей в рожу из обоих стволов. Лицо разнесло к ебеням, в клочья. Осколки черепа вперемешку с мозгами со страшной скоростью вылетели через затылок бабы и вонзились в рожу одного из бежавших следом мужиков. Он упал на колени и завопил, как последняя сука, закрыв изродованное лицо руками. Ёбаный нытик. Не дожидаясь момента, когда эти ублюдки начнут понимать, что их убивают, я рванул вперед. На ходу, бросив обрез, выхватив нож, из силы ударил в грудь еще одного мужика, который, выпучив глаза, наблюдал, как вопит от боли его товарищ. Нож вошел тяжело. Я хотел ударить под ребра и по косой пронзить сердце, но взял высоковато. Нож застрял. Чтобы вырвать его, пришлось упереться в грудь мудака подошвой. Тот съехал с лезвия с мерзким скрипом металла о кость и мешком повалился на платформу. Двое оставшихся мужиков наконец-то поняли, что к чему, и с воплями ужаса рванули прочь. Но я уже поймал кураж и не планировал оставлять их в живых. Убрав нож в ножны, пустился в погоню. Люди выходили из своих сараев, с удивлением наблюдая за погоней, но не предпринимали никаких действий. Внезапно один из сакунов решил зайти с дистанции, прыгнул в сторону, к открытой двери сарая, и скрылся внутри. «Хули за двумя зайцами погонишься? Пусть пока прячется». Я пробежал мимо, крикнув «Сыкло!». Еще несколько десятков метров погони, и я настиг последнего трусливого каннибала. Удар ногой в спину. Он упал вниз лицом. Я кинулся сверху, схватил его за волосы и начал бить ебалом о каменные плиты платформы. Удар, еще, затем еще и еще. Он затих на десятом. Дальше я не считал. Но когда заканчивал, вместо глухого стука раздавалось мерзкое чавканье. а под остатками его головы растекалась огромная багровая лужа. Я тяжело дышал, но времени отдыхать не было. Нужно разобраться с последним людоедом. Вытерев руки о штаны мертвеца, я достал пистолет из оперативной кобуры. Когда-то это был Макаров, но теперь это дядь Толя, потому что мой хороший товарищ, дядя Толя, так его закастомизировал, что от Макарова осталась лишь боевая пружина». Я быстро шел по станции, хмуро разглядывая косые сараи, и пытаясь вспомнить, в какой из них запрыгнул этот хитрый мудак. Местных зевак уже не было. Видимо, просекли, что тут какая-то нездоровая петрушка творится, и поныкались. В конечном счете я признал, что хую вспомню, в какую дверь катапультировался этот охуевший селезень, и начал выбивать все двери подряд. За ними меня поджидали забившиеся по углам местные, в основном женщины и дети. И, Видимо, все мужики, кроме тех, кого я уже встретил, ушли охотиться на поверхность или умерли. Наконец, за одной из дверей я увидел его. Он сидел, прижав к себе двух пацанят лет по 10-12, наверное, или по 8. Хуй его знает. У меня детей никогда не было. Я в таких вопросах понимаю мало. «Вставай, гнида пучеглазая!» Я направил ствол ему в башку. «Хотел со мной перетереть за дела какие-то?» «Ну вот он я, давай перетрем». Он прижал детей к груди еще крепче и поднял на меня испуганное лицо. Ублюдок явно понимал, что ему пиздец. «Я... я...» Начал заикаться он. «Что мы вам сделали? Зачем вы... как... Почему вы нас убиваете? А вы в пятером ко мне просто поговорить шли? Так что ли?» проревел я. «Про погоду на поверхности хотели узнать?» «Лена, та женщина, которую вы убили. Она сказала, что нашла сына. Она сумасшедшая, но так настаивала. Вот мы и пошли. Мы не хотели вас сердить. Просто пришли посмотреть. Простите, пожалуйста. Очень вас прошу. Простите». Я призадумался. В словах этого ублюдка была какая-то логика. В целом, мужик я вспыльчивый, склонный к необдуманным действиям и аффективному поведению. Я вполне мог напридумывать себе такого, чего на самом деле не было вовсе. Помню, как-то посреди ночи показалось мне, что товарищи в другой комнате смеются надо мной. Злобно так, с издевкой. Ну, я недолго думая, гранату им туда и кинул. И вот хер его знает, действительно они там хихи с меня ловили. Или мне просто приснилось что-то. Но история показательная. человек я крайне экспрессивный вот блядство», — наконец заключил я четверых жизни лишил и за что одно слово отморозок я убрал ствол в фабуру в глазах мужика матери одиночки вспыхнула робкая надежда я развернулся и молча вышел а хули было говорить извиниться за то что убил четырех человек просто потому что мне что-то там показалось может сирот на воспеченных найти и перед ними тоже извиниться Простите, пиздюки, за то, что я ваших папенек порешал с особой жестокостью. Мне просто что-то показалось. Я стоял погрузившись в свои размышления, слушал, как где-то неподалеку вопит мужик с кусками чужого черепа в лице. Идиоты, блять. Нахуя было в пятером идти к незнакомому человеку, словно банда безумных людоедов? Разумеется, я перенервничал, решил подстраховаться и убил их всех. А как иначе-то, мы живем в опасном мире. Ну и вон нахуй, короче. Так и ёбнуться недолго. Не буду я сожалеть ни об этих идиотах, ни о детях и их сиротах. Мы не в сказке живем, У нас тут ёбаный постапокалипсис. А детям тут вообще делать нехуй. В следующий раз головой думать буду... Погодите-ка. Какое нахуй посмотреть? Там было четыре мужика с суровыми ебальниками. Я что, первый день родился? Этих пидоров я валить стал, потому что знаю, с какой рожи идут людей убивать. и у этих мразей были именно такие рожи. Вот же Шпидер пидор, на меня развел». Я резко развернулся и ударом ноги выбил дверь. Уебок сидел на полу и что-то шептал своим пиздюкам. «Ты кого тут, сука, наебать удумал?» Не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, я вынул пистолет и закатал две пули прямо в его удивленное ябло. Последний каннибал повалился назад, воткнувшись головой в пол. Словно начинающий борец, решивший встать на мостик. В ушах звенело от выстрела. Дыхание сперло от пороховых газов. Вот поэтому я никогда, блядь, не любил стрелять в тесных помещениях. Оба пиздюка с удивлением смотрели на меня. И страха в их глазах я не заметил. «Ваш батя был тем еще хитрожопым гандоном», — заметил я. «Будете вести себя как он? Я вернусь и прострелю вам обоим ебальники. Договорились?» Один из пиздюков коротко кивнул, второй молча смотрел на меня. Я посмотрел на того, что позговорчивее. Братана твоего контузила, походу. Объяснишь ему потом, что я от вас хотел? Он снова кивнул. Смысленный, малыш. Уверен, когда подрастет, найдет меня и отрежет башку тупым ножом. Надо бы подстраховаться, ёбнуть его. Да ни за что пока. Я вышел из сарая. Все по-прежнему ныкались. Тишину продолжали рвать вопли того самого мужика. Пиздец этих! Я двинулся через станцию. Дойдя до самого конца, спрыгнул на пути и скрылся во мраке тоннеля. Блять, я забыл ёбаный обрез.